20. В машине едем притихшие. Откат от пережитых сильных эмоций накрывает, кажется, даже Тимура, сосредоточенно смотрящего вперед на ночное заснеженное шоссе и лишь иногда подглядывающего за нами в зеркало заднего вида. Из динамиков тихо льется транс. Сашка хмуро серфит в телефоне, пытаясь опять разрулить с билетами. Я же, наплевав на недовольные вздохи брата, Утыкаюсь лицом в Саше на плечо и крепко-крепко обнимаю его тоже с обеими руками. Ощущаю себя дрейфующим айсбергом. Нет опоры. Ищу в нем. Тревожные мысли накатывают прибойными волнами. Мы ведь не собирались жениться на самом деле. Сашка ляпнул, что будет мне финансово помогать. Но как вообще и на каких основаниях? Может, он пошутил? А мне нужна его помощь? Придется идти работать теперь. А учиться когда? Я же на двух высших. Боже. Ладно, в квартиру он меня пустит бесплатно. И, наверное, будет сам платить коммуналку. Это ведь можно за помощь считать. А жить мне на что? Тоже у него теперь просить? Я... Лис, есть билеты. В восемь утра улетим завтра. Сашка прерывает тревожный поток моего сознания своим низким, будто чуть простуженным голосом. Чувствую вибрацию в его теле, когда Саша говорит, потому что очень-очень крепко его обняла. А еще горячее дыхание на своей макушке, когда он поворачивает ко мне голову. И тяжесть его руки на моем плече, когда расслабленно обнимает в ответ. И от этих простых, естественных мелочей так трепетно тепло внутри, что опять обо всем забываю. В голове только и вспыхивает паническая «Черт, это же я встречусь с его мамой! Она строгая!» Поднимаю к нему лицо, чтобы спросить об этом, но не успеваю ничего сказать. Склоняется ко мне и целует, коротко и горячо, прямо в приоткрытые губы, касаясь языком кончика моего языка. Отстраняется с едва заметной улыбкой. Инстинктивно тянусь за ним, чтобы продолжить, Но Сашка уже отворачивается и вновь утыкается в телефон. В этот раз в поисках хостела или гостиницы. Заранее провальное занятие в Питере в ночь с 30 на 31 декабря. Твою мать, шипит Лютик через пару минут. Либо миллион, либо бомжатник какой-то. Вообще ни хрена нет. А что ты хотел? Туристы, хмыкает Тим с водительского сиденья. Лис, так может домой, а? Все равно все на даче, хата родительская пустая. Ты издеваешься? Отец мне потом всю жизнь припоминать будет такую самостоятельность. Ну, тогда в дежурный номер в корону. Чтобы администратор тут же папе доложил, что мы зависли в его гостинице? Закатываю глаза. Ну, Тим задумчиво скребет короткую щетину. Давайте ко мне, но у меня ремонт не доделан. Ключи утром консьержки оставите и все. Поджимаю губы, задумавшись. Ну, как вариант, выбор на самом деле у нас небольшой. Да и это уже официально не папина собственность, верно? Квартира принадлежит Тимуру, подарок на 21 год. Меня бы тоже такой ждал, если бы я согласилась на то, что жить буду в Питере. Ладно, давай. Ремонт это насколько ремонт? Прямо ремонт, ремонт, ржет брат и, успокаивая, добавляет. Но толчок работает. «Шикарно!» – бурчу я. Сашка тихо угорает, притягивая меня к себе ближе. Целует в макушку. Прикрываю глаза и поудобнее устраиваюсь на его плече. Хочется спросить у Тима про наличие кровати, но не решаюсь. В салоне опять повисает густая тишина, разбавленная тихой электронной музыкой. Каждый будто тонет, погружаясь в свои мысли. Сашка рассеянно гладит мое предплечье, отвернувшись к окну. Не вижу его лица, только ритм сердца чувствую, и как при дыхании поднимается и опускается грудная клетка. Присутствие Тимура мешает. Хочется спросить, о чем Саша задумался, и еще много чего хочется. Между ног тянет и горячо. «Как ты умудрился фамилии не сопоставить, а, Сань?» Вдруг с досадой интересуется Тим у Сашки, когда уже подъезжаем к городу. «Я все думаю. Нет, но ну, с точки зрения отца реально все стрёмно. Я понимаю, почему он взъелся так». «Да и я понимаю. Жесть!» – вздыхает Лютик, нервно потирая лоб. «Просто фамилия, не такая уж и редкая. У меня у одногруппника такая же была. А Лиза...» Мне и в голову не пришло, что девчонка, снявшая мою совершенно пустую обычную квартиру, может быть его дочкой. В моем представлении родственницу Кирефова я мог бы встретить только где-нибудь в Москва-Сити, а не у себя на кухне. «А, ну это да», — хмыкает Тим, — «логично». «Ничего не логично», — возмущаюсь я. «Хорошая у тебя квартира, Саш». До универа пешком, до набережной пешком, зеленый двор тихий, в центре, парк через дорогу, отличные рестораны. Тоже пешком, помогает мне Тимур, начиная смеяться. Да, тоже пешком, поддакиваю я. И никаких тебе толп туристов, кучи машин и третьих жен олигархов, как в сити этом вашем. Что там делать вообще? Понял, Сань, лиски лишь бы пешком, чтобы, если что... «Под винишком, наверное, везде ходить можно было, да, сестрен?» Парни ржут. «Ну тебя!» – рычут, толкая Тима кулаком в плечо. «Эй, не бить водителя!» «Ну, тогда я не переживаю. Кис, тебе у меня точно понравится. Все рядом, все пешком!» – угорает Сашка. «И даже если не рядом, то дорога в гору такая, что все равно пешком!» Тим на это так ржет, что у него слезы выступают. Теперь уже Лютику от души заряжаю в живот. Сворачивается пополам, но хохотать не перестает. «Тогда на руках носить будешь, понял?» Мстительно шиплю. «Где в гору пешком?» «Кис, это даже не обсуждается!»